Объединение сильных сторон более высокого порядка. Многие величайшие достижения рождаются на стыке наших сильных сторон. И герой предыдущей истории не осознал, что баланс легче найти через творческий подход к работе и отношениям. В предыдущем издании Психологии трейдинга я поделился историей о том, как нашел первую нишу на рынке. Тогда я заметил связь между разговором психолога с клиентом, и потоком рыночных сигналов. Опытный психолог ищет паттерны общения и скрытые смыслы, чтобы понять суть проблемы. Например, молодая женщина приходит на консультацию, чтобы разобраться с последствиями нескольких неудачных отношений. Она рассказывает, как раз за разом помогает партнеру и растворяется в нем, но в ответ сталкивается лишь с холодным расчетом. Женщина надеется, что терапия – поможет построить счастливые отношения и интересуется стоимостью сеансов. Как мне ответить на ее вопрос? Чем руководствоваться? Начать с цены – ошибка. Хотя это прямой ответ, но он не решает проблему. Она чувствует, что мужчины ее используют, и теперь открывается мне, мужчине. Если я сразу назову неподъемную для нее стоимость сеанса, то подтвержу ее главный страх – снова быть использованной. На этапе прочных отношений психолог-клиент разговор о цене консультации или ее изменении воспринимается спокойно. Но в самом начале, когда доверие еще не сформировано, этот момент может задеть ее триггеры. Я решил оставить вопрос о моем гонораре на ее усмотрение. Пояснил, что пациентка лучше понимает свое финансовое положение и попросил сообщить сумму, которую она готова потратить на консультацию. Я подчеркнул важность ее комфорта и процесса лечения. Моя цель была показать, что я заинтересован в ней больше, чем в ее деньгах, и надеялся на разумный ответ. Первый шаг к новым здоровым отношениям с мужчиной, пусть и в деловой сфере. Я нашел связь между ее текущими проблемами и поведением в общении со мной. Когда я впервые занялся трейдингом, меня удивило, насколько процесс напоминает распознавание паттернов. Рынки подавали сигналы о росте, когда укреплялись, и спаде, когда ослабевали. Я должен был абстрагироваться от эмоций и уловить суть этих сообщений. Стоило мне начать принимать сигналы близко к сердцу и реагировать импульсивно, и я терял ясность мышления, вовремя не замечал изменений и терял контроль. Неоднократно я замечал, как рынки опускались до новых минимумов на больших объемах, не проседая в некоторых секторах. Часто именно они в дальнейшем становились локомотивами роста, и я зарабатывал на этом. Умение держать дистанцию, улавливать сигналы рынка и видеть общую картину помогло мне объединить личные качества терапевта с конкурентными и творческими способностями трейдера. Трейдинг с кушетки психотерапевта, так я назвал свой подход, стал способом применить в новой сфере, на первый взгляд, не связанные с ней сильные стороны. На протяжении многих лет я замечал, что наиболее успешные трейдеры среди моих знакомых – те, кто находил свою уникальную черту и умел применять ее в торговле. Вспоминаю одного опытного трейдера, увлеченного классической музыкой. Хорошие навыки сальфеджио помогали ему отслеживать повторяющиеся рыночные паттерны и понимать их тонкости. Он часто объяснял поведение рынка с помощью музыкальных образов как изменение громкости, высоты тона и ритма. По его словам, пики на рынках напоминали кульминацию в композициях и, как правило, вели к схожим развязкам. Другой талантливый трейдер использовал в торговле навыки спортсмена-любителя. Он воспринимал трейдинг как соревнование. Ежедневно тренировал торговлю и анализировал сделки как тренер записи прошедших матчей. Для него трейдинг был видом спорта с лучшими соперниками. Успех ему принесли сильные стороны, приобретенные в спортивные студенческие годы. Объединение сильных сторон более высокого порядка имеет схожий принцип. Однако некоторые качества могут казаться не связанными с торговлей. Например, социальная ответственность и вовлеченность. Как будет торговать такой трейдер? Я знал людей, которые успешно сочетали стремление к прибыли с помощью окружающим. Одни зарабатывали деньги на торговле и инвестировали часть дохода в социально важные проекты. Другие получали удовлетворение от наставничества начинающих трейдеров. На первый взгляд, социальная деятельность и обучение других могут казаться отвлечением от торговли. Тем не менее, для этих трейдеров синтез трейдинга с межличностными и социальными аспектами жизни – придает смысл, мотивирует и вносит разнообразие в повседневные рыночные колебания. Многие эффективные интеграции сильных сторон не связаны напрямую с трейдингом, но могут быть полезны. Путешествия в необычные места всегда обогащают меня интеллектуально, вносят разнообразие в наши отношения с женой и стимулируют мое творческое мышление на рынках. Например, я и несколько моих знакомых трейдеров любим крафтовые напитки, Иногда мы встречаемся в непринужденной обстановке и пробуем новые сорта. Такие события неизбежно вдохновляют на свежие идеи, которые позже реализуются в коучинге и трейдинге. Многие трейдеры используют полуденные часы для интенсивных тренировок в тренажерном зале. Вместе с коллегами по бирже они совмещают физическую активность с общением, вырабатывая эндорфины. И это положительно сказывается на их исследованиях и торговле. Ключевой вывод – ощущение комфорта от проявления сильных сторон вне трейдинга в конечном итоге положительно влияет на торговлю. Недавно я столкнулся с неожиданной комбинацией сильных сторон, духовностью и эффективной торговлей. Казалось бы, никто не стал бы связывать трейдинг с сакральными практиками. Однако многие мои коллеги-трейдеры получали огромную пользу от медитации, йоги и других дисциплин, развивающих осознанность. Отчасти практики помогают не только снизить стресс, но и часто дают нечто большее. Такие трейдеры обладают качествами, которые Питерсон и Селигман относили к категории превосходства. Они стремятся к связи с чем-то высшим и значимым, и медитация – помогает развивать этот аспект личности, снижая стресс и повышая уровень осознанности. Представьте, что в стрессовой ситуации я предлагаю коллеге по рынку заняться медитацией. Вряд ли он воспримет это всерьез. Почему? У большинства людей слабо развита категория превосходства. К тому же они склонны избегать того, к чему не предрасположены, даже если это принесет им пользу. Классический пример – диеты и физические упражнения. Здоровый образ жизни полезен всем, но немногие следуют рекомендациям, несмотря на осознание их важности. Это напрямую влияет на самосовершенствование. Врачи говорят, таблетки не действуют, пока лежат в упаковке. Другими словами, чтобы лечение помогло, пациент должен следовать предписаниям. Также и в трейдинге. Лучшие методы самопомощи – Бесполезны, если их не применять. Часто секрет устойчивых изменений привычек в творческом подходе. И здесь необходимо адаптировать практики под потребности, ценности и личностные особенности. Я помню одного студента, который обратился ко мне за консультацией. Он испытывал сильную тревогу на экзаменах, а поведенческие упражнения и когнитивные техники почти не приносили пользы. Когда я постарался понять ход его мыслей, Он рассказал о своей глубокой религиозности. Студент был евангелистом. Мы долго говорили о силе веры и молитвы. Этот разговор натолкнул его на необычную идею — приносить Библию на каждое занятие и начинать его с молитвы. Он переживал, что сверстники сочтут его религиозным фанатиком. Но я настоял, чтобы он поступил именно так. Что сильнее, спросил я, твоя вера в Господа или страх перед чужим мнением? Это сработало, психологические упражнения и практики не приносили облегчения, а молитва помогла, страх перед неудачей отступал. Молитва во многом схожа с медитацией или дыхательными практиками. Она помогает снизить эмоциональное напряжение и сконцентрироваться. Именно молитва оказалась эффективной, потому что соответствовала мировоззрению студента. Я лишь помог направить его сильные духовные качества и превратить их в источник мотивации.